«Душа моя полна, но что мне делать с нею, я не знаю. Мир многолик, и он меня гнетет. Сжать твердо лапой руль, когда же сей счастливый миг придет?» Хемуль, Мумидалин, Декабрь. Все зааплодировали. «Сей миг», — повторил Онкель Скрут, — «как приятно! Помню, так говорили, когда я был маленький». — Одну минутку, — сказал Хемуль. — Это не мне нужно аплодировать. Давайте помолчим полминуты в знак благодарности к семье мумитролей. Мы едим их припасы, вернее, то, что они оставили, бродим под их деревьями, дышим воздухом снисходительной дружбы и жизнелюбия. Минута молчания. — Ты сказал полминуты? — пробормотал Онкель Скрут и стал считать секунды. Все встали и подняли рюмки. Момент был торжественный. «Двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть», — считал Онкель Скрут. У него в тот день немного устали ноги. «Эти секунды должны бы быть моими собственными, ведь праздник-то во всяком случае мой, а не семьи муми-троллей. Им-то хорошо, у них живот не болит». Он был недоволен, что предок опаздывал. В то время как гости стояли, застыв на минуту в честь семьи муми Снаружи, откуда-то вроде бы с кухонной лестницей, донеслось странное шуршание, словно кто-то крался шар руками по стене дома. Филипхенка бросила быстрый взгляд на дверь. Она была заперта на щеколду. И встретилась с глазами с Холмсой. Они оба подняли мордочки и молча принюхались. «Я предлагаю тост!» — воскликнул Хемуль. «Выпьем за хорошую дружбу». Гости отпили виной из рюмочек, Рюмки были малюсенькие и очень красивые на ножках с полосочкой по краям. Потом все уселись. А теперь сказал Хемуль: "Программу продолжает самый неприметный из нас. Последний будет выступать первым, не правда ли? Это справедливо, а? Хомса Тофт. Хомс открыл книгу почти в самом конце и начал читать. Он читал довольно тихо, делая паузы перед длинными словами. Страница 227. То, что форма существования вида, который мы пытаемся реконструировать, сохраняет характер травоядного в чисто физиологическом плане, и одновременно его отношение к внешнему миру становится все более агрессивным, можно считать явлением исключительным. Что касается обострения внимания быстроты движений, силы и прочих охотничьих инстинктов, сопровождающих обычно развитие плотоядных, то таких изменений не произошло. На зубах наблюдаются тупые жевательные поверхности, когти чисто рудиментарные, зрение слабое. Размеры его, однако, увеличились поразительно, что, говоря откровенно, может причинить неприятности особи, в течение тысячелетий дремавшей в укромных щелях и пустотах. В данном случае мы, к нашему изумлению, наблюдаем форму развития, соединяющую в себе все признаки вегетарианца с чертами ленивого, простейшего, наделенного слабо выраженной и абсолютно необъяснимой агрессивностью. Какое там последнее слово? — спросил онкель-скрут. Он все время сидел, приложив лапу к уху. Со слухом у него было все в порядке, пока он знал, что будет сказано. — Агрессивностью! — довольно громко ответила мюмла. — Не кричи, я не глухой! — машинально сказал онкель-скрут. — А что это такое? — Когда кто-нибудь очень злится, — пояснила Филифьенка. — Ага, — сказал онкель-скрут. — Тогда мне все ясно. «Нам еще что-нибудь прочитают или, наконец, начнутся выступления?» Он начал волноваться за предка. Может, у него ноги устали, может, ему по лестнице не спуститься. Может, он обиделся, а может, просто уснул. Во всяком случае, что-то стряслось, — сердито думал онкель скрут. Эти старики просто невозможные, когда им перевалило за сто. И невежливые к тому же. «Мюмла!» — протрубил Хемуль. «Позвольте представить мюмлу!» Мюмла ступала по полу застенчиво, но с большим достоинством. Ее распущенные волосы доставали до колен. Видно было, что она вымыла их прекрасно. Мюмла быстро кивнулась на смумрику, и он заиграл —